КАМАЗ Однажды, когда Лёшка был маленьким, он чуть не стал водителем КАМАЗа. Дело было летом. Приехали мы к бабушке на дачу. Дом у бабушки большой, хороший, бани есть, земли много. Река в ста шагах от участка. Прямо земной рай. Как говорит сама бабушка. И проводит за городом всё лето. Половину лета мы торчим на даче вместе с ней. Порой нам это надоедает, особенно когда погода плохая, и даже на реку сходить нельзя. С рекой вообще проблема. Мы с братом ужас, как и любим купаться. Но одних нас на реку, естественно, никто не пускает. Говорят, без взрослых купаться опасно. А бабушку на реку калачом не заманишь. Она воды как гня боится. К тому же, ей все время в огороде надо работать. Целыми днями она, нагнувшись, корпит над своими грядками, чтобы урожаи у нее были лучше, чем у других. У нее с соседями прямо соревнование какое-то. Никакая сила от грядок ее оторвать не может. Представляете, каково нам? А река в ста метрах... Слышно, как волны плещутся о берег. Поди ты, попробуй выкупайся. Но мой рассказ не про реку. В конце концов, мы в бочке каждый день бултыхаемся. С рекой, конечно, не сравнишь, но все равно, какое-никакое купание. Есть у нас сосед по даче. Дядя Петя. Нормальный дядька. Никаких неприятностей от него не бывает. Работает на своем участке в шляпе из газеты и всегда молчит. Решил он как-то перестроить свою дачу, и стали к нему на участок разные машины приезжать. То МАЗ с кирпичами, то ЗИЛ с песком. А в тот день приехал настоящий КАМАЗ. Мы с Лехой, конечно же, пошли посмотреть на этого гиганта. Удивительно, как он на нашу узкую улицу заехал. Водитель, краснолицый дядька, спрыгнул из кабины на землю, весело подмигнул нам и пошел к дяде Пете в дом. А дверцу грузовика за собой не закрыл. «Давай залезем!» — тут же предложил мне Лешка. «Нет, ты что, ругать будут!» — отказался я. «Так мы же ничего делать не будем, просто залезем и посидим в кабине». Больше, не говоря ни слова, Лёшка полез на грузовик. Не знаю, как ему удалось, но мой братец вскарабкался в кабину и уселся на водительском сиденье. Я чуть от зависти не умер. — Погоди, я тоже к тебе залезу! — крикнул я брату. «Давай — Давай! — сказал Лёшка и взялся за баранку. — бип Он запрыгнул на месте и стал руль крутить туда-сюда. Как я не пытался, а залезть не мог. Мои узкие шорты не давали мне как следует ногу поднять. Я за дверь держался, и вдруг она взяла и захлопнулась. Лёшка даже не заметил этого. Знай себе, гудит и бибикает. Да ещё и подпрыгивает, как будто он в гонке Париж-Дакар участвует и пустынные барханы пересекает. А вдруг вижу, стал он какие-то рычаги двигать. «Лёшка — Лёшка, закричал я тогда. — Ты чего там делаешь? Он ничего не успел ответить, потому что Камаз как зарычит, словно сто тигров или львов. Я с испугу назад отскочил и даже в кусты с малиной упал и об колючки отцарапался. «Ну, все, — думаю, — уедет Лешка сейчас без меня. Вот обидно!» Тут из дома выскочил дядя Петя, а с ним и водитель. А Камаз все рычит и рычит и даже слегка тергается. «Лешка!» — воскликнул я. — Ты куда? Тут водитель прыгнул на подножку и сунулся в кабину прямо через окно. Ключ зажигания выдернул, и, и все замерло. Сразу так тихо стало, что аж в ушах зазвенело. А потом я услышал свой крик. — Лешка! — Тимка! — заорал в ответ с восторгом Лешка. Ты видел, я чуть не поехал. Э, нет, братец, давай вылезай. Приехали, сказал водитель КамАЗа. Он открыл дверцу и вытащил Лёшку под мышки из кабины. Я крепко схватил братишку за руку, потому что испугался, что он снова куда-нибудь уедет. Что же я делать буду один? А ну... Дужди отседова! Седова!» — закричал на нас дядя Петя, а потом на водителя. «А ты, дурная башка, куда смотришь?» Водитель только рукой махнул. Что было дальше, я не знаю, потому что мы убежали к себе на участок. А дядя Петя долго еще отчитывал водителя. Вот уж не знали мы с Лешкой, что он так ругаться может. Бабушке мы ничего не рассказали. Зачем ее зря волновать?